У нас еще полчаса до посадки, ты побудь здесь. Присмотри за этим типом, а мы с крошкой Ми ненадолго уединимся в спальне. Глава 32. В аэропорту Колдвелла, графство Эссекс, штат Нью-Джерси, их встретила верзила Синди. Лекса и няню с младенцем она усадила в спортивный автомобиль, который должен был доставить их к Зору, бывшему агенту МАСАДа а уж тот поместит их в укромное местечко, неизвестное никому, в том числе Майрону Суину. Нужно это, — пояснил последний, — для того, чтобы, если что-нибудь пойдет не так, и Герман Эйк захватит их и подвергнет пытке, они не смогли сказать ему, где искать Лекса. — Звучит весьма утешительно, — буркнул Майрон. Уина ждала машина. Обычно он пользовался услугами водителя, но к чему подвергать опасности еще кого-то? Крисп уже окончательно пришел в себя. Они запихнули его на заднее сиденье, покрепче стянув руки, а заодно и ноги. Майрон сел на пассажирское место, Уин за руль. Герман Эйк жил в своем легендарном особняке, неподалеку от того района Ливингстона, где вырос Майрон. Когда он был ребенком, поместье принадлежало знаменитому мафиозе. Какие слухи о нем в ту пору только не распускали — Один паренек утверждал, что если пересечь границу имения, по тебе откроет огонь самые настоящие живые гангстеры. Другой, что за домом скрывается крематорий, где главарь мафии сжигает тела своих жертв. Между прочим, последнее соответствовало действительности. Столбы ворот были увенчаны бронзовыми львиными головами. Уин объехал ограду и припарковал машину. Дальше проезда нет. Майрон увидел приближавшихся к ним троих крупных мужчин в плохо сидевших костюмах. То, что шел посередине, по-видимому, главный, отличался особенной статью. Уин вынул из кармана оба своих пистолета и положил их в бардачок. «Оставь оружие», — бросил он Майрону. «Нас обыщут». «Здесь ты тоже знаешь, как действовать?» — покосился на него Майрон. «Да». «Не поделишься?» «Я уже поделился. Мы поболтаем вчетвером. Вести себя будем разумно». Узнаем все, что нам нужно про твоего брата, пообещаем не наносить ущерба деловым интересам наших собеседников, если и они пообещают не вмешиваться в наши дела. Что тебя не устраивает? То, что веришь, будто такой психопат, как Герман Эйк, способен вести себя разумно. Для Германа главное интересы дела и видимость законности. Убивая нас, он ставит под удары то и другое, Главарь отморозков, настоящий мясник, ростом не меньше шести футов семи дюймов, а весом трехсот фунтов, постучал в окно кольцом, сидевшим на указательном пальце. Уин опустил стекло. — Чем могу быть полезен? Вылезайте! — Вылезайте. — Шевели задницей. Мясник посмотрел на Уина, как на кусок собачьего дерьма. — Стало быть, ты и есть знаменитый Уин. Уин лучезарно улыбнулся что то на знаменитость ты не похож бросил мясник я мог бы поучить расхожим вещам не суди о книге по переплету не все то золото что блестит и так далее но у тебя ведь наверное в одно ухо влетит в другое вылетит так ведь а ты как я посмотрю шутник вовсе нет мясник сдвинул брови и сразу стал похож на неандертальца оружие есть нет уин стукнул себя кулаком в грудь я ведь уин — А ты вооружен? Что, — Что-что? — Вздох. Нет у нас оружия. — Все равно мы вас обыщем, с ног до головы. — Так я и думал, малыш, — подмигнул ему Уин. Мясник сделал шаг назад. — Вылезайте из машины, иначе я вам обоим головы продырявлю. Живо! — Гомофобия. Никак не могут от нее избавиться. Обычно Майрон участвовал в таких играх наравне с Уином, но сейчас, кажется, не до шуток. Уин оставил ключ в замке зажигания. Они с Майроном вышли из машины. Мясник указал им, где встать. Оба повиновались. Двое других охранников, орудуя опасными бритвами, освободили Криспа от пут. Он энергично потер руки, чтобы восстановить кровообращение. Затем подошел к Уину и встал прямо напротив него. Оба пожирали друг друга глазами. «На сей раз тебе меня врасплох не застать». — прошипел Крисп. Ты хочешь к нам присоединиться? Улыбнулся Уин. Очень хочу. Только сейчас времени совсем нет. Так что эти ребята поддержат твоего приятеля под прицелом, а я тем временем тебе ноздри пощекочу. А то за мной должок. Мистер Эйк дал четкие инструкции. Вмешался мясник. Не трогать этих молодцов, пока он не переговорит с ними лично. С этими словами он двинулся вперед, Майрон и Уин за ним, а замыкали шествие крисп и два громилы. Впереди Майрон различал контуры темного величественного особняка, архитектуру которого один старый гангстер назвал «трансильванской классикой». В общем, определение удачное. Подумать, что эти стены видели, так прямо мурашки по коже бегут. Чем ближе они подходили к дому, тем отчетливее. Майрон готов был в этом поклясться, слышались предупреждающие стенания давно почивших. Мясник пропустил гостей через заднюю дверь, в прихожую. Там он заставил их пройти через металлическую рамку и дважды провел снизу вверх и обратно металлоискателем. Майрон старался сохранять спокойствие, гадая, где Уин спрятал оружие. Не может быть, чтобы он пришел сюда с голыми руками. Отложив в сторону металлоискатель, мясник принялся за ручной досмотр. Сначала обыскал Майрона, затем более тщательно Уина. «С головы до ног, какая и обещано», — хмыкнул тот. «Рюмка за послушание не полагается». Шутник. Покончив с обыском, мясник отступил на шаг и открыл дверцу шкафа. В нем висели два серых тренировочных костюма. «Раздевайтесь до гола, потом наденете это». — Шерсть чистая, — поинтересовался Уин, — а то у меня кожа чувствительная. Ну, я о репутации высокой моды не грех подумать. — Шутник, — повторил мясник. — И еще мне совершенно не идет серое. При моем цвете лица выгляжу я как призрак. Теперь даже в голосе Уина угадывалась некоторая напряженность. Он словно насвистывал в темноте. Громилые негромко заржали и вытащили пушки. Майрон оглянулся на Уина, тот пожал плечами — Выбора у них практически не осталось. Оба разделись до нижнего белья, мясник заставил снять и его. Об, э, осмотр, к счастью, много времени не занял. Шуточки Уина, видимо, не понравились, и это удержало от чрезмерной пунктуальности. Покончив со своим делом, мясник протянул костюм Майерну, затем Уину. — Одевайтесь. Они молча повиновались. — Мистер Эйк ждет вас в библиотеке, — сказал мясник. Крисп с улыбкой прошел вперед, мясник со своими громилами остался позади. Ничего удивительного. То, что случилось с Габриэлем у должно остаться тайной. Известный, — подумал Майрон, — лишь Эйку, Криспу, ну, может, еще адвокату, которому хорошо заплатили за услуги. — Не против, если разговор начну я? — спросил Майрон. — Валяй.